Глава 18 Балера приехал почти в десять вечера. Маша только выбралась из ванны. Уселась в халате на кухне с чашкой липового чая, как заверещал домофон. Даже не спросив, кто там, она открыла подъезд неизвестному. Отходя от двери, подумала, что это может быть кто-то из соседей или их гостей. Так случается, когда набирают первый попавшийся номер и звонят. К ней никто не должен был прийти. Она здесь всего второй день. Это были не соседи и не их гости. Это Валера приехал. Конечно, адрес он узнал в дежурке. Он там теперь работает. Маша еще вчера сообщила в дежурную часть сменившийся домашний адрес. Таков порядок. Чего приперся? Маша подставила ногу, не давая двери открыться шире. Валера, судя по виду, приехал прямо со службы. Но успел куда-то заехать и купить еды. Из бумажного пакета в его руке пахло пряно и остро. Соскучился. Ответил, судя по всему, честно. Взгляд, которым он терзал ее банный халат, был алчным. «Ты сегодня так посмотрела на меня утром. Так, так холодно, зло. Я чуть с досады телефонную трубку не покусал. Что случилось, Маша?» Она внимательно смотрела на парня, который ей нравился. «Сильно нравился. И попыталась понять, смог бы он ее предать. Переступить через ее боль и страдания в угоду каким-то своим меркантильным соображениям. Ну, там. Никто не видел и не знает, что ему удалось накопать. Если он озвучит, могут по голове не погладить, а то и из органов погнать. Лучше промолчать. И так далее». «Что тебе удалось узнать два года назад о гибели моих родителей?» Спросила она, решив не ерзать и не тонуть в предисловиях. «Что-то узнал?» «Что-то узнал?» И взгляд его сразу с халата перепрыгнул ей под ноги. «И это такая... такая гадость, что я даже озвучить не осмелился, Машка. Мне это все показалось бредом, и я постарался об этом забыть. «Рассказывай», — потребовала она. «Здесь, что ли?» «Прямо на лестничной клетке». Мотнул он пакетом с едой. «Не буду». «Ладно, заходи, шантажист». Фыркнула она, пятясь от двери. «Ботинки снимай, куртку на вешалку в шкаф и иди на кухню. Я там». Валера вошел в кухню без носков и джемпера, оставив все свое добро в шкафу прихожей. Осмотрелся. Зачетно. Похвалил он новую кухню. Уставился на пачку с липовым чаем. «Нравится?» «Да такси, если честно». Поморщилась Маша, кивнула на посудный шкаф рядом с холодильником. «Если нужна чистая посуда, это там». Валера полез в шкаф, достал посуду, быстро разложил на две тарелки картошку фри, поставил в центр стола картонное ведёрко с жареными во фритюре куриными ножками. Четыре тюбика с разными соусами вымыл руки, сел напротив. «Угощайся», — предложил он. «Понимаю, что для такой еды уже поздно, но ничего другого по дороге на вынос не встретилось. Я поем. Валяй. А пока будешь жевать, можешь начинать рассказывать». Маша заглянула в чашку с чаем, не имеющим цвета и вкуса. Отодвинула ее и схватила из ведерка куриную ножку. «Неполезная еда, конечно, тем более на ночь». Но такая вкусная. К тому же у нее имелся извиняющий ее фактор. Она не обедала сегодня, не сложилась. Подгорной завалил ее бумажной работой, заметив ядовито-фальшиво. Чтобы не рисковать тебе на земле, поработай в офисе. Она так разозлилась, что про еду забыла. И тихонько бубнила нехорошие слова в его адрес, оставшись в кабинете одна. «Какие отношения были у твоего отца с твоим братом?» Неожиданно перестав жевать, спросил Валера. «Нормальные. Как у отца со взрослым сыном. А что?» «Когда я начал заниматься этим делом, он замялся, не зная, как сказать поделикатнее, чтобы ее не расстроить». «Делом гибели моих родителей», — подсказала Маша. «Дальше». «Да, так». Валера вытер сальные пальцы салфеткой аккуратно ее сложил и пристроил в одной из опустевших упаковок от картошки в общем первым кому я обратился за помощью был твой брат михаил логично я же из круга выбыла точнее меня выдавили из круга доверенных лиц сочтя меня сумасшедшей нервно дернула она подбородком приводя в движение длинную челку так нет не так я просто начал рыть так глубоко лично что тебя бы это непременно ранило. «Очень ранила Маша. Тебе и без того досталось. Я не мог посыпать твои раны солью». И обратился за помощью к Мише. «Он меньше переживал? Тебе показалось, что он меньше переживал?» Поправила себя Маша. «Нет, не по этой причине. Просто он мужчина. Он сильнее. Казался сильнее на тот момент». И у него было очень много связей, которые мне потребовались остро. Я не мог действовать официально. Их смерть была признана самоубийством. Никто бы никогда не выдал мне ордера на то, чтобы просмотреть их звонки, сообщения, счета в банках, движения по ним. Потому что не было никакого официального расследования. Дело не было возбуждено за отсутствием состава преступления. «Валера, я помню. «Слишком долгое вступление. Хватит мямлить». Она швырнула куриную косточку в коробочку из-под картошки. «Ты обратился к Мишке, потому что у него подвяз в городе было море. И что? Что дальше?» Он ответил мне отказом. И мы поругались и даже подрались. Немного. Без особого мордобоя. Вале складывал куриные косточки горкой. И как-то так незаметно сгробастал ее чашку, и начал запивать еду ее безвкусным, бесцветным чаем. «Почему?» – спросила она, рассматривая парня, который ей очень нравился и которого она еще утром готова была ненавидеть. «Почему без мордобоя? Почему подрались?» «Я... я сказал лишнего. Сказал ему, что он устраняется, что не хочет найти виновных, и что причина мне непонятна, и что... и Мишка из-за этого полез в драку». «Нет. В этом месте он еще терпел. Он полез на меня с кулаками, когда я затронул его девушку». «А что за девушка у него тогда была?» Наморщила Маша лоб. Попыталась вспомнить и не смогла. Брат всегда был скрытен в личном. Не спешил допускать сторонних наблюдателей до своих отношений с девушками. Даже если эти наблюдатели его родственники. Мама, помнится, тоже обижалась». Та же самая девушка, что и сейчас. Удивился, когда увидел, честно. Думал, Миша уехал и забыл. А он, видимо, ее с собой позвал. Или она его. Валера наклонил картонное ведёрко. В нем оставалась одна куриная ножка. Он вопросительно глянул на Машу. «Будешь?» «Нет, доедай». Она заправила за ухо длинную прядь, покусала губы. «Хочешь сказать, что Миша с ней уже больше двух лет?» «Да». «И ни разу не попытался нас познакомить. Удивительно!» Обиженно фыркнула Маша. «Сам скрывает от меня свою девушку уже несколько лет. А меня пытается учить. С кем мне дружить, с кем гулять, с кем спать. Почему Валера? Она так уродлива?» «Да нет. Она красивая, просто. И Валера принялся вспоминать, как не понравилась ему девушка Михаила с первых аккордов их знакомства. Все в ней ему казалось наигранным, даже опасным. Ее манера держать себя за панибрата с малознакомыми людьми его раздражала. «Она меня через десять минут знакомства начала называть Валеркой красавчиком. Представляешь, так вульгарно!» Возмущался он, вспоминая. «Что-то несла нехорошее про Мишану работу» что ему давно пора заняться чем-то другим. Спрашиваю, чем? Воровать? А она в ответ ржет как лошадь. И задает вопрос мне. А почему говорит «нет»? «Супер», — отвечаю. «Отличное предложение. Он пойдет воровать. А я его поймаю и посажу». «А она что?» — слушала его Маша с вытаращенными глазами. А она говорит, «Никого вы не ловите. Попадаются только дураки или те, кого сдали». В общем, гнилой какой-то разговор вышел. И это при том, что мы только что с ней познакомились. Ну а потом, когда я попросил Мишу о помощи в расследовании, а он отказал, я и проехался по его пасе. Говорю, плохо влияет на тебя. А он на меня с кулаками. Значит, влюбился сильно. Подвела черту под его рассказом Маша и приказала убирать со стола. Я не буду. Валера послушно все убрал, Упаковки выбросил, тарелки помыл. Запросился в душ, она была не против. Выйдя из душа в одних трусах, он сразу полез к ней с поцелуями. И стало не до разговоров. Но потом она все равно спросила. «Так что тебе удалось узнать про моих, Валера? Ты ведь что-то узнал?» Миша склонен думать, что родители неправильно вложились. Профукали бизнес. Попытались исправить ситуацию. Завязли еще больше. И сделали то, что сделали. Ушли они добровольно, Машка. Тут к гадалке не ходи. Но был кто-то, кто довёл их до такого страшного решения. Попали они на деньги. На очень большие деньги. Но не по причине неудачных вложений, а из-за мошенников. Таких матерых, что мне ничего не удалось на них накопать. Вообще ничего. Кроме... Ну в общем мне все же удалось заполучить телефонную переписку твоих родителей историю звонков и информацию движений по их счетам страшно вспомнить чего мне это стоило миша не помог если что валера повернулся к маше укладываясь поудобнее на ее подушках чтобы видеть ее и беспрепятственно обнимать в общем из переписки и звонков складывался вывод что все свои деньги в один прекрасный момент они перевели твоей тетке. Номер счета был указан в сообщении. Какие-то срочно требуемые инвестиции. У них ведь был общий бизнес, так? Так. Но я также точно помню, что она говорила под протокол, что не общалась со своим братом почти полгода до его гибели. Не общалась. Отреагировала Маша кивком и задумалась. «То есть, выходит, она с ним лично не общалась, но продолжала созваниваться и переписываться, так?» «У меня такое впечатление сложилось. Тогда я к ней. Она в отказ. Демонстрирует мне свой телефон. Даже распечатки у оператора связи взяла, чтобы меня убедить. И мне показала. Там пусто. Никаких входящих и исходящих от твоего отца и ему. Ни единого сообщения». Никаких денежных переводов. История ее банковских счетов не менялась в течение этих шести месяцев. Я был в шоке, честно. У твоего отца главное, все это есть в истории, а у нее нет. Как так? Я в ней все равно сомневался. И усилия удвоил, вопросы к ней ужесточил. Но. Валера дотянулся до ее виска, поцеловал. Ничего не вышло твоя тетка оказалась безупречно чистой и еще она очень сильно горевала по твоему отцу каждая наша с ней беседа заканчивалась слезами от тоски она и заболела и умерла в скорости маша положила голову ему на ключицу и неожиданно всхлипнула а я что то интуитивно чувствовала и не хотела с ней общаться и добром ее которое она мне оставила не хотела пользоваться. Она же продала бизнес, а деньги все завещала мне. Дом свой, машину. Я сочла тогда, что ее мучают угрызения совести из-за того, что она не общалась с моим отцом, своим родным братом. А все оказалось гораздо драматичнее, Валера. Как ты мог все это время молчать? Почему не рассказал мне ничего? Нечего было рассказывать, Маша, Мое расследование загнало меня в тупик. Он протяжно зевнул и потер глаза ладонью. «Озвучья это все в отделе, твоей тётки прохода бы не дали. Изгадили бы все её последние страшные дни. Расскажи тебе, тоже не вариант. Кстати, заболела она задолго до того, как случилась беда с твоим отцом. Просто всё скрывала. Лечилась. А когда его не стало, сдалась». «Незачем, — говорит, — жить теперь. Она его очень любила, Машка. И я тоже. Любила их всех. И мне их страшно не хватает». Слезы текли по ее щекам, скатываясь на его горячую кожу. История с мошенничеством, стоившая моим родителям жизни, очень скверная, Валера, и не банальная. «Да, о такой схеме я ни до, ни после не слышал» а вот я... Я услышала два дня назад нечто подобное. Маша вытерла слезы и зажмурилась. Но об этом завтра. Сейчас давай спать».